Собеседование. «Рапид, плиз». Одним утром меня разбудил телефонный звонок из Сиднея. Сонно, с заплетающимся языком, я пробормотала приветствие. «Слишком рано?» Поинтересовался на том конце провода весёлый, энергичный голос из другого полушария. «Пожалуй, рано было не слишком, особенно по неайтишным меркам, часов девять утра. Но вот слишком пугающе и неразборчиво это бесспорно». Таким нестандартным пробуждением я была обязана своему согласию, данному накануне в Ликт-Ине австралийскому рекрутеру. Он находился в поиске фронтенд-разработчиков в одну неплохую фирму, довольно технологичную по уровню продукта, составу команды и космическую по уровням зарплат, особенно для России. Имея давнюю симпатию к континенту с «Кенгуру», я решила, почему бы и нет. По крайней мере, опыт общения на английском виделся мне тогда, возобновивший активные занятия языком, весьма познавательным. Однако, говоря без труда со своим преподавателем и иностранцами на отдыхе, читая и смотря фильмы, впрочем, не без словаря, здесь и сейчас я не понимала практически ничего. Кроме приветствия и общего тона беседы, пересказа вакансии, все детали ускользали от моего слуха. Ситуация осложнялась телефонной связью, потери даже незначительных кусков, незаметные при русской речи, здесь играли критическую для общего понимания роль. Отдельным сюрпризом оказался австралийский акцент. Хорошо знакомые английские слова в его исполнении сливались в единую неразборчивую кашу без чёткой дикции и с отсутствием ожидаемых звуков. Даже фраза приветствия была нестандартной для британского английского. Только проведённая накануне подготовка позволила мне спасти ситуацию от полного конфуза. Готовьтесь к собеседованиям. В первую очередь, само собой, технически. Я всегда стараюсь узнать перечень стандартных вопросов, задаваемых в конкретной компании, и примеры задач для написания кода. Как правило, солидные корпорации, например, Яндекс, открыто размещают подобную информацию на своём сайте в специальном разделе, а также сообщают примерные направления беседы и характер заданий в сопроводительном письме. Более того, даже прикладывают онлайн-ресурсы, подходящие для тренировки решения аналогичных задач. Если в вашем случае такая информация не предоставлена, уточните. Найдите самостоятельно примеры стандартных вопросов в сети. Набейте руки на онлайн-задачниках. Способность запрограммировать аналогичные тем алгоритмы сейчас основной критерий отбора и 90% вашего успеха. Что происходит после ввода адреса в строке URL? Как работает протокол HTTP? Уделите особое внимание подобным общеквалификационным вопросам. Их примеры на вооружении собеседующих меняются, но суть пока ещё остаётся единой. То, с чем вы не сталкиваетесь каждый день в работе, способно обидным образом ухудшить ваш результат. Просто потому, что вы заранее не подготовили связанного ответа или не вспомнили университетскую теорию, те же алгоритмы сортировок, принципы ООП и способы обхода деревьев, хотя внутри себя прекрасно всё понимаете. Увы, реалии отрасли таковы, что не всё выявляемое на собеседовании — это ваши операционные навыки, честно работая с которыми день ото дня вы с лёгкостью пройдёте на любую позицию. Требования подключать фундаментальные знания, логику, находчивость подкашивают большинство практиков-виртуозов. Перед техническими секциями в Яндексе я также провела не один час, набрасывая по памяти обходы графов, сортировки и набивая руку на технических задачах. Я повторяла расчёты алгоритмических сложностей и не ленилась набирать код в онлайн-редакторах, комментируя ход мысли вслух. Важная привычка для успешного диалога в ходе интервью. Никогда не стоит считать себя слишком крутым для подобных мероприятий. Это не то, что вы делаете каждый день, и излишняя самоуверенность может сыграть с вами досадную шутку. Во-вторых, готовьтесь психологически. Особенно для очных собеседований. Мне приходилось не раз вести мучительные беседы с зажатыми, патологически нервничавшими кандидатами. Быть может, их уровень профессионализма и был не хуже прочих, но они на моей практике ни разу не получали оффера. Мы взрослые люди. Учитесь выходить из зоны комфорта, побеждать свою скованность. Кто хочет получить коллегу-кота в мешке? Где гарантия, что он не будет падать в обморок и запинаться в любом разговоре, сводя на нет естественную коммуникацию? Если вы столь не уверены в себе и ещё находитесь в борьбе с подобными страхами, попросите онлайн-интервью. Или придите за час и привыкните к атмосфере. Продумайте меры, способные помочь именно вам произвести впечатление адекватного взрослого специалиста. Не теряйтесь. На последовавшей видеобеседе уже с техлидом австралийской компании я также не разобрала львиную долю произносимых слов. Однако, понимая общее направление рассказа, я улыбалась и кивала, переспрашивая и встревая только в двух случаях — критического непонимания или как раз-таки стопроцентной уверенности в услышанном, дабы воспользоваться этим редким фактом, показать вовлечённость и задать уточняющий вопрос. Возможно, местами я перестаралась, поскольку собеседующий не выдержал и поинтересовался, почему это я выгляжу такой удивлённой и имею некий фейспалм. На что я не применула его успокоить, что я просто приятно взволнована сообщаемой им информацией. В том числе уровнем будущих коллег, бывших сотрудников Microsoft и других лучших корпораций мира. Впрочем, как и заработной платой, порядка 700 тысяч рублей в месяц. То обстоятельство, что неуместная мимика была вызвана частым языковым непониманием, осталось за кадром и ничуть не испортило нашей милой беседы. В результате мой, пожалуй, ещё непригодный для выживания в Австралии уровень английского языка не стал причиной позорного краха. Мне выдали техническое тестовое задание и продолжили поддерживать письменную связь. Несказанное благо для умеренных лингвоэкспертов. Кстати, если у вас есть возможность, выбирайте видео, а не аудиосвязь в собеседованиях на языке, носителем которого вы не являетесь. Визуальный ряд несёт набор дополнительных невербальных символов, облегчающих понимание там, где в противном случае вам приходилось бы рассчитывать только на знание слова. В-третьих, готовьтесь организационно. От полного провала австралийского разговора меня спасла подготовка. Я пересмотрела десяток видео местных носителей языка, чтобы привыкнуть к акценту. Нашла видеоматериалы с особенностями фразеологии, нестандартными приветствиями и часто употребимыми фразами. Подключила своего преподавателя по английскому. Она подготовила для меня набор шаблонов с вежливыми просьбами повторить, замечаниями про плохое качество связи, которые оказались как нельзя кстати. Тем не менее, почти единственным моментом, понятым мной и поддержанным в части телефонного разговора, стало весьма любопытное заявление рекрутера о том, что сейчас они ищут исключительно девушек. Несколько удивлённая таким сексизмом прогрессивной страны, я незамедлительно переспросила, почему же? Ведь это звучит так нетрадиционно, согласитесь. Как оказалось, политика компании исходит из максимального комфортного существования в рабочих пространствах представителей любого пола. Нанимая сейчас активно девушек, они стремятся избежать гендерных перекосов в коллективе и поддерживать баланс. Согласно мировой статистике профессии, девушек серьёзного уровня гораздо меньше. А значит, каждая гораздо более ценная находка и, подозреваю, объект послаблений на технических собеседованиях, нежели ни в чём не повинные разработчики мужского пола. Узнайте заранее, нет ли подобных ценностей в вашей целевой компании. Как знать, быть может, одна из присущих вам черт или одно из смежных увлечений станут пропуском в желанной для многих мир работы мечты. Лишь то, что вы девушка, может послужить входным билетом при равном или худшем техническом уровне. Текущий дисбаланс в IT вынуждает многих хотеть заполучить представительниц слабого пола в коллектив. Пользуйтесь. Оцените идеологию компании, типажи разработчиков. Так вы сможете заранее прочувствовать потенциальную атмосферу разговора и лучше в него вписаться. Выясните, насколько неформально общаются сотрудники компании, Насколько уместен будет юмор и в каком ключе? Помимо, само собой, изучения сайта фирмы, проанализируйте профили её разработчиков в соцсетях. Близки ли вам их характеры? Успевают ли будущие коллеги заниматься любимыми хобби, путешествовать, или же их единственная страсть и есть профессия? Та ли это волна, что жаждете поймать вы? Воспользуйтесь преимуществами онлайн-собеседования. Разместите памятки на столе. Небольшие хитрости с подсказками и шпаргалки здесь вполне останутся незамеченными. Более того, как показывает практика, даже крамольные поиски в Google могут быть пропущены собеседующим. Разумеется, если у вас бесшумная клавиатура, выключенный микрофон или высокий скилл маскировки данной активности под написание кода. Однако никогда не пытайтесь изобразить намного больше, чем вы есть. В конце концов, возможно, вам действительно придётся там работать. Мне доводилось быть по обе стороны процесса. Как руководитель фронтенд-отдела, ответственный за найм, я собеседовала и отсматривала тестовые задания десятков кандидатов. Признаюсь, я сама совершала немало оценочных и субъективных ошибок, которые нередко осознаёшь, лишь оказавшись на иной стороне. Однако ваше умение решать задачи, понимание по квалификационным вопросам и отсутствие зажатости — три кита успеха, на которые всегда смотрела я как нанимающий — которые никогда не вызывали вопросов ко мне, как у собеседуемого. Разумеется, всё это верно при прочем операционном соответствии позиции, опыте, языках, технологиях и инструментах. На тему собеседования написаны десятки книг, вплоть до приведения конкретных задач и вопросов для тренировки, как, например, в пособии Гейла Макдауэлла «Карьера программиста», как устроиться на работу в Google, Microsoft или другую ведущую IT-компанию. Однако надо понимать, как быстро всё устаревает. Те же логические задачи и вопросы про круглые люки поговаривают, и по своему опыту я готова это подтвердить, давно уже не в ходу у мировых гигантов отрасли. Десятки статей с личными историями и попыткой подвести черты вы найдёте и на Хабре. Здесь мой опыт — лаконичная агрегация того, что я считаю важным для успеха, и того, что помогало мне. Я не претендую на полноту. Просто надеюсь, что, делясь ключевыми моментами, позволю вам упростить себе жизнь. Если вам претит такой расклад, и ваша альтер-эго умудрённого темлида рвётся наружу при виде начинающего технического рекрутера, да-да, такое возможно, и в первую очередь в крупных корпорациях с потоковыми начальными секциями. Воспринимайте его просто как формального ведущего. На требующих обратного управленческих позициях, разумеется, продемонстрируйте властные черты. но только в нужной части разговора и в соразмерном количестве. Наведываясь в гости, вы же не командуете хозяевами и не устанавливаете свои порядки. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По моему опыту, мало кому из любителей перетягивать на себя одеяло в дальнейшем высылают заветный офер Руление ходом событий может подтолкнуть собеседующего занять нелояльную к вам позицию. Подсознательно или откровенно опасаясь конкуренции и потери лидерства, не каждый захочет заводить у себя под боком в коллективе разработчика с подобными бонусными чертами. Отвечайте правильно на вопросы лояльности. Да, вы готовы пойти на уступки, в влиться, поработать форс-мажорные выходные и осуществить иную микроподстройку ради блага продукта. Разве это не так? Ведь вы настоящий профессионал, а не увлечённых и разумно не самоотверженных Их не бывает. Поддерживайте баланс диалога. Уступая роль ведущего, не допускайте значительных перегибов. Подавляющие 95% времени их вопросов и монологов против ваших скромных «здрасте», «до свидания», «сухих ответов» и ничего кроме плохо выглядят со стороны. Делайте шаги влево-вправо по ситуации, подготовьте и задайте вопросы. Уточняйте детали в ходе беседы. об используемых версиях фреймворков, выбранных решениях, используемом стеке. Суженный контекст и прицельное замечание на технической почве способны показать ваш уровень адекватности как коллеге и профессиональную ориентацию лучше прямых правильных ответов, даваемых каждым вторым. Любой кандидат, грустно вздохнувший о буквах IE, сверкнувший огнём в глазах на модные в компании React и GraphQL, отметивший скорость достигнутых интервьюирующей командой CSS-анимаций и прокомментировавший любопытную деталь их реализации, запомнится лучше и затронет струны личной привязанности. Психология – ничего личного. И да, для этого придётся препарировать сайт их компании, проинспектировать, начиная от веб-инспектора и заканчивая бизнесовыми тонкостями продукт, на который вы нанимаетесь, вложить лишнее время и силы. Задумать пасхалки, любопытные обнаруженные вами моменты, требующие более чем поверхностного интереса и профессиональных знаний. Невзначай подвести к ним разговор впоследствии отличная возможность побыть серым кардиналом собеседования, не отбирая сладостной роли рулящего у вашего интервьюера. Отсутствие живого диалога в секциях с написанием кода способно нивелировать все ваши формально верные программистские строчки. Проходя через онлайн-решение задач, я всегда рассуждала вслух, проговаривала выбранные варианты, демонстрируя заодно знание существующих альтернатив и их недостатков. А ещё прибегала к любимому хаку, спрашивала, что же я ещё не учла, что упустила в финальном решении, где я могла ошибиться. Разогретый режим диалога вынуждал оппонента что-то говорить в ответ и… местами неосознанно и даже самому того не желая неявно выдавать весьма полезные подсказки, замечания и способствовать созданию мной стопроцентно верного решения. «Что я сделала не так?» — волшебная фраза, позволяющая вам не молчать в минуты затруднения, направляющая дискуссию и помогающая, подчас запретными силами собеседующего, совершенствовать результат, а заодно продемонстрировать вовлечённость и способность мыслить. увидите типаж собеседующего. По ту сторону может оказаться суровый профессионал-разработчик или же техлит команды, технический директор всей компании или же вчерашний студент, вписавшийся на ведение потоковых секций крупной корпорации. Постарайтесь заранее выяснить квалификационную расстановку или же внимательно и как можно скорее определите её при начале беседы. Разговаривайте на уместном уровне детализации и профессионализма. Впрочем, задумайтесь всерьёз, чувствуя со своей стороны игру на понижение. Субъективизм молодых и неопытных интервьюеров – один из камней преткновения для талантливых кадров отрасли. Простые участники команды или темлиды, выросшие слишком быстро, не всегда истина в последней инстанции. Помните это, не сокрушайтесь горько неудачам. Всегда знайте истинную цену себе. Прособеседуйте их сами. Насколько хорошо ваш оппонент знает продукт? Соответствуют ли его подходы вашему отношению к работе? Не раз за видимым громким именем и соблазнительными описаниями великих продуктов вскрывались мною слабые команды и нездоровые атмосферы коллективов. Не раз я чувствовала диссонанс и внутреннее отторжение, худший уровень и веющую на меня скуку от будущего потенциального места ежедневного пребывания». Вся взмыленная бегом по стройке в раскопанной грязи я огибала кварталы в мучительных попытках найти выход к офису с назначенным мне собеседованием. Готовясь, я вычитала массу нелестных отзывов от кандидатов-экономистов о данном работодателе и низкой живописности пути к работе. Пожалуй, крутились в моей голове мысли, это первый случай, когда непритязательная я готова полностью согласиться с жалобами, казалось бы, изнеженных девушек-менеджеров. Я звонила в офис в попытках получить подсказку о маршруте, но там мне не очень помогли. Отсутствие дружелюбного интерфейса для попадания на собеседование должно непременно вас насторожить. Тогда я не задумывалась об этом, однако, как показали дальнейшая беседа с ними и последующий опыт, существует корреляция организованности встречи кандидата с порядком в головах сотрудников, продукте и компании в целом». Видя мокрую и красную меня, встречающая девушка заботливо и неоднократно поинтересовалась, неплохо ли мне и не нужно ли мне воды. Внимание приятное, хотя я бы предпочла не доказывать наличие связи затруднённого дыхания вовсе не с детским волнением, а с ударной пробежкой. Оставив меня наедине с новостью о скором переезде в новый шикарный офис и пачкой распечатанных логических задачек, она удалилась сменить себя техническими интервьюерами. Пока я наслаждалась неожиданным путешествием на машине времени в гугл прошлого с их круглыми люками, благо азарт решения головоломок не чужд и мне, в комнату Горда вошли три внушительного мышечного вида мужчины, напоминающие фитнес-тренеров более, чем представителей офисного интеллектуального труда. При виде скромной юной особы женского пола их глаза начали излучать поставленный на мне как на кандидате крест». Я остро ощутила повеявшую насмешливую атмосферу сразу же после приветствия. Дальнейшая беседа походила на попытку доказать друг другу, кто круче, и самоутвердиться за счёт малоприкрытого унижения кандидата, не похожего на ещё одного качка. В процессе выяснилось, что меня собеседуют вовсе не в команду авиапродукта, которая озвучивалась рекрутером, а на иной, менее лакомый, на мой взгляд, проект». Озвучена данная информация была с удивлением и ухмылкой. Куда мне на тот-то топовый? Ещё один тревожный звоночек в организационной части. Далее очередная логическая задачка, теперь уже подкодирование. Общеквалификационные вопросы, ни слова о ежедневном опыте. Признаться, я не блистала. Однако уже в начале разговора ко мне пришло осознание, одной компании мечты стало меньше. Я ни за что не хочу вливаться в сей коллектив. они не прошли моё собеседование. К чему в век повсеместных удалённых коммуникаций вызывать собеседуемого на подобные очные беседы? Хочется верить, что руководство той организации осознает их крайне низкую эффективность, затраты для компании и царящую ленивую атмосферу самоутверждения лидов, будто бы не стремящихся нанять к себе ни единого кадра. Впрочем, надо отдать должное билеты на собеседование до Москвы кандидату, они оплачивали сами. Ту-ту точка ру как-никак, могут себе позволить. Хотя не обошлось и без возвратов. Вторым по яркости провальных впечатлений оказался питерский офис одной компании среднего звена. Горечь потери мною ещё одного работодателя омрачалась парой просиженных над тестовым заданием вечеров, пожалуй, ещё одним спорным моментом и пережитком прошлого отрасли. Вначале вскрылось, что сейчас они ищут чисто верстальщика. Под словом «фронтенд» у них на самом деле запрятана допотопная должность создателя гипертекстовой разметки. А JS Code пишут бэкэнд-программисты. Учитывая, что успешно выполненное мною задание требовалось реализовывать на React, что несколько не вписывалось в логику происходящего, столбик привлекательности компании обрушился для меня сразу наполовину пунктов. Дальнейшее падение акций не заставило себя ждать, как только мне довелось задать парочку технических вопросов будущей начальницы. Термин «монолитное приложение» ввёл её в ступор. Возможность разработки бэка и фронта в одном репозитории, натягивая верстку поверх кода, как, скажем, во фреймворках на PHP или Ruby, оказалась ей совершенно неведома. На чём написан их бэк, она не знала. Со степенью адекватности здесь всё было в порядке. Интервьюер быстро признала, что, пожалуй, мне у них будет скучно. Они не прошли по технической части. Позже мне упорно звонили, предлагая более серьёзные вакансии уже с JS. Но в молодые годы я предпочитаю компании с большим числом комнат, в которых ты не самый лучший. Чего и вам желаю. Третий запомнившийся провал работодателя касался позиции в одну телекоммуникационную фирму, обслуживающую крупных сотовых операторов. Опаздывающий интервьюер решил прособеседовать меня по телефону в условиях прерывающейся связи, кажется, то ли на бегу, то ли из салона своей машины. Уточнив опыт работы с фреймворком Ангила и получив ответ про его наличие у меня только в части предыдущей версии, он принялся упорно воспрашивать детали реализации вроде ключевых слов, названия методов и фишечек новой версии. Более глубоких пластов знаний, чем нагугливаемые при необходимости за пару минут ответы о тонкостях конкретного фреймворка, он вскрывать не стал. Последовавший звонок рекрутера-посредника, традиционно интересующегося, как всё прошло, застал меня в редком состоянии. Желание предоставить развернутый фидбэк о методике проведения собеседований и их эффективности. Позднее со мной связался технический руководитель той компании, и после общечеловеческой беседы о продукте я получила оффер. Достойное предложение, но всё же я выбрала Яндекс. Он прошёл моё собеседование. Сохраняйте профилактические собеседования. Ходите на собеседование. Профилактически. Даже не планируя изначально принимать оффер. Но только в компании, где вы в принципе желали бы работать. На крайний случай, при полном отсутствии кандидата в первой категории, в компании, где вы готовы ежедневно проявлять лучшего себя. Поддерживайте актуальные профили в соцсетях — ВК, Линкдин, Фейсбук. Держите обновлённым резюме. Так вы сможете оставаться в пассивном поиске и быть в курсе потребностей рынка. Сейчас частенько HR сами отыскивают вас и присылают различные предложения. И даже если вы не планируете смену работы, Такая информация незаметно для вас приносит немало пользы. Я всегда просматриваю присылаемые мне предложения рекрутеров, особенно в части требуемых технических навыков. Процесс занимает не более 30 секунд, но это позволяет мне держать в голове соответствие текущих знаний и требований компаний разного спектра. Не прикладывая особых усилий, я получаю очень ценную информацию, позволяющую увидеть пробелы и наметить следующих кандидатов на изучение. Будто TypeScript, SVG, RxJS, монорепозитории или иные имеющие тенденцию к захвату мира технологии инструменты и фреймворки. Всегда отвечайте рекрутерам. Достаточно завести шаблонную фразу. Я обычно использую нечто вроде сейчас не в поиске, но я напишу вам, если ситуация изменится. Давайте оставаться на связи. При необходимости я добавляю персонализации и адресности сообщению в случае особо ценных для меня вариантов. Например, отмечаю, что компания и продукт мне очень интересны, и я как раз имею многолетний релевантный для них опыт или познание в специфичной предметной области. Для вас не более 30 секунд копипаста и источник пассивной полезной информации о рынке. Для них сигнал живости аккаунта и зелёного света для дальнейших предложений. Безусловно, не стоит размениваться по мелочам и тратить время на заведомо неподходящие и неинтересные вам варианты. Обратите внимание на место работы рекрутера. Если он сотрудник ненужной вам IT-компании, можете не отвечать или же явно дать понять о нежелании получать от них последующие предложения. Если же он представитель HR-агентства, очевидно, что компания и вакансии в следующий раз могут быть кардинально другими. В случае, если уровень агентства по характеру компании, с которыми они работают, вас устраивает, направьте рекрутера в нужное русло. Напишите, какие предложения, компании, позиции, стек вам были бы интересны. Оставайтесь любознательны в беседе. Спрашивайте в ответ. Для позиции страстно желаемых вами, сия нехитрая политика позволит собеседующему понять, вам есть что обсудить, вы в курсе отрасли. Для профилактических собеседований или же компаний, утративших ваш интерес в ходе беседы, спрашивайте всё равно. Так в корыстных целях вы узнаете крупицу нового, расширите кругозор, послушаете, как устроены у них процессы, поймёте, что следует подтянуть вам. Нередко найденное ценное зерно чужого опыта из отклонённых оферов способно пригодиться вам на текущем месте. Свежее дуновение любой подобной беседы на стороне немного переключает вас, приносит новые мысли или даёт готовые решения. Внедрите услышанную систему старепоинтов. подключите упомянутую полезную библиотеку поиска устаревших пакетов. Замените все тормозящие и давно убранные интервьюерами CSS-свойства. Нарисуйте и повесьте в комнате увиденную схему уже для своего продукта. Сделайте мир своей компании чуточку гармоничнее, заслужите уважение коллег и подрастите профессионально сами. Возможно, для кого-то я раскрою секрет. У каждого рекрутера есть портрет подходящего кандидата, включая софт-скиллс. Каждый хантер ищет то, что нужно найти. Вы должны показать, что у вас это есть. Технически и личностно. Вот и всё. Весь секрет успеха — единоверный для устройства в компанию любого уровня. Как облегчить себе задачу? Узнать, что ищут из вакансии явно. Прочувствовать основы корпоративной культуры по сайту, медийному образу, из предварительной беседы, от знакомых. Принимая участие в тренингах для нанимающих, я лишний раз убедилась, что эта схема всё ещё актуальна. Узнайте и покажите желаемое. В худшем случае хотя бы постарайтесь не попасть в чёрные списки. Да-да, они существуют. И, кстати, не всегда принимайте озвученную причину за чистую монету. Несоответствие полу, возрасту, списком психически адекватных людей или иных табу по понятным причинам может быть преподнесено вам как недостаточный для искомой позиции технический уровень. Имейте свою голову и не расстраивайтесь без адекватной самооценки прошедшей попытки. Мы встретились с моим бывшим наставником и руководителем фронтенда Инвентаса в аэропорту Пхукета. Он улетал во Вьетнам, его текущее на тот момент место работы и жительства, навестив ещё одного нашего бывшего коллегу на острове. «Я в Россию», «вкусил все прелести азиатского пляжного отдыха». Наши рейсы, по чисто случайному удивительному совпадению, оказались в один день в одном и том же аэропорту далёкого города с разницей минут в сорок и вылетом из рядом расположенных ворот. Из разговора я узнала, что та седнейская канва – крайне желаемая компания в наших тайско-вьетнамских кругах. И что в отличие от меня, отпустивший идею австралийской релокации, он доделал то же самое испытательное задание – умеренно сложную симуляцию игрового турнира. Затем прошёл на техническое интервью, но, увы, по его итогам так и не получил. Надеюсь, я успокоила его, поделившись их тактикой про набор девушек, Уж по этому критерию он ничего не мог с собой поделать. Советы в конце подраздела. Сделайте собеседование вашим хобби. Подготовленная случайность — залог душевного диалога. Сохраняйте ночные кормления. Любознательность я имею в виду.